Глава двадцать «Алиска, ну звезда!» Ко мне подходит Женька Румянцев, один из друзей Должанова, который не раз подваливал с весьма недвусмысленными намёками. Я его уже раз пять точно отшивала. Думаю, что ж так ярко на вечеринке, а это ты красотой своей всё освещаешь. Солнце, лучик, Алиска. Солнце, лучик, Алиска. Румянцев всегда любил попоясничать, вернуть какую-нибудь красивую фразочку. Ну, в его понимании, красивую. А мне же эти его высказывания напоминали всегда туповатые статусы. В известной соцсети. С подписью Амар Хайям или Ошу. Но, кстати говоря, выглядит сейчас он классно. Год его почти не видела. Раскачался, стал выше даже, что ли. А я? Я оскорблена и уже, кажется, немного пьяна. Потанцуем, лисёнок? Улыбается, демонстрируя дорогие Венера. У него, кстати, родители, известные в городе стоматологи и у них своя сеть клиник сам женька тоже учится на стоматолога еще раз назовешь меня лисенком я тебе прикусы испорчу обворожительно улыбаясь в ответ но взглядом окатываю таким чтобы он наконец запомнил что мне не нравится когда меня так называют он уж точно так сильно засосешь скалится и подходит уж совсем близко тогда я только за фу женя закатываю глаза Никакого уважения к личному пространству. Хотя о чём это я, это же Жеремянцев. Это вечеринка у Должанова. Тут на личное пространство даже в уборной особо рассчитывать не стоит. Я позволяю ему обнять себя за талию и притянуть к себе. В руках у меня оказывается стакан ещё с одним коктейлем. Сладкий, вкусный, клубничный и крепкий. Голову кружит. Музыка бьёт басами по перепонкам и отдаётся в грудной клетке. Замечательно. Чем больше шума снаружи, тем меньше скрежется внутри. Меня устраивает. Пока что устраивает. А дальше разберусь как-нибудь. Румянцев уж как-то слишком прижимается. Мне хочется отодвинуться. Но куражащаяся оболочка не позволяет. Алиса веселится. Алиска, держи. Майк говорит, это лучший коктейль в его исполнении. К нам подходит Лена Минаева и сначала отбирает мой коктейль, а потом вкладывает в руку другой. Тяну трубочки, отстранившись от Женьки который всё ещё пытается ладонью придерживать меня за талию. И правда вкусно. Манго, малина, нотки какого-то цитруса. Узнаю точно, что из алкоголя не пойму. Но я не особенно-то и эксперт. «Давай селфи!» Перекрикивает музыку Ленка и наклоняется ко мне, подняв телефон. Замираем на мгновение, нацепив на лица полуулыбки, пока Лена делает несколько снимков. Чуть меняем позу для коротенького видео в сториз. Сучки, еще те на фотках получаемся. И на мой. Выдергиваю из кармана джинса свой смартфон и тоже делаю несколько фото. Получается отлично. Получма, яркие разноцветные вспышки света на фоне, мы с ленкой красотки со стаканчиками яркого пойла в руках и даже рука румянцева на моей талии. Супер, то, что нужно для сториз. Пусть увидит подписчики. Подписчик. Которому, судя по всему, абсолютно все равно на самом деле. Меняется песня, Ленка убегает к своему Майку, который сегодня подержит алкоголь за бармена, а меня к себе снова крепче прижимает румянцев. Я высвобождаюсь из его рук и, извинившись жестом, собираюсь отойти к другой компании. Но не прёт меня этот туповатый качок серьёзно. Без обид, женёк. Телефон, который я всё ещё держу в руках и только собираюсь спрятать в карман, вибрирует. Опускаю глаза на экран, и меня с ног до головы бросает в жар. Сообщение от шторма. Ладонь, которой держу телефон, моментально становится влажной. Голова немного начинает кружиться, а сердце ускоряется, вынуждая дышать чаще и глубже. Ой-ой, кажется, мне сейчас станет дурно. Подаюсь к окну, на ходу разблокирую экран и захожу в соцсеть. Не сразу попадаю пальцем по цифре сообщения и до крови закусываю губы, пока оно открывается, чуть подтормаживая. Ого, смотрю, у кого-то активный вечер. Повод. Ого, у кого-то, смотрю, где-то подгорело. Без повода. Просто встреча с друзьями. Отсылаю и задерживаю дыхание, когда вижу, как карандашик приходит в активность для ответа. Он пишет целую минуту, за которую я успеваю трижды нервно поправить волосы. А рука у того друга, что очутилась у тебя наталья не лишнее не знаешь? Оу, вот значит как. Сам с бабами перед прессой светится, а мне предъявить решил. Но у тебя же не лишнее всяких тёлок на пресс-конференциях обнимать. На тебе, прямо в челюсть, чемпион. А сама зубами в костяшке впиваюсь в ожидании, ответит или нет. Вот оно в чём дело. Прикинь? И на этом наш разговор заканчивается. Вот и поговорили, как говорится. Руслан пропадает из сети. Не пишет мне ни через минуту, ни через пять, ни через десять. Прикрываю глаза и судорожно выдыхаю. Зачем вообще было мне писать? Или решил играть по нескольким фронтам, а влюблённая дурочка будет сидеть и ждать его? Шторм ясно солнышко явления. Не на то напал, красавчик. Заталкиваю телефон обратно в задний карман джинсов и решительно иду к друзьям. Майк, сделай-ка мне ещё одну ту твою штуку. Взбираюсь на барный стул. Давай с двойным, Алка. Алиса не унесёт. скидывает белобрысые почти прозрачные брови парень. Там и так немало. Не переживай, папочка. Смотрю на него с сарказмом. Я взрослая барышня, и балетки вместо каблуков с собой прихватила. Майк делает жест типа сама напросилась и колдует над стаканом. В конце магического действия эффектно вставляет через верхний слой плотной пены трубочку и подвигает стакан ко мне. «Жги, детка», — подмигивает подружески. Ох, и правда, пикантно так получилось. Но мне нравится. Отлично глушит горечь обиды в корле И в голове. В ней тоже весьма быстро. Подходят девчонки, Майк тоже делает им коктейли. Смех, обсуждение парней, стрельба взглядами. Лиса, всё хоккей? На плечо ложится тяжёлая рука Андрея. Чё-то сникло, накидалось, что ли? Это Майк ей свой фирменный коктейль презентовал. Смеётся Лена, повисая на плече у Должанова. А мне внезапно хочется взбрыкнуть и сказать ей, чтобы убрала руки. «Лучше не бывает, Андрюх». Улыбаюсь, а сама будто наблюдая со стороны, каким-то образом понимаю, что мой голос конкретно так плывёт. «Классная вписка, мне нравится и...» «Хочу сказать, и ты тоже нравишься, но язык цепляется за зубы. Это будет ложь». «Нет, ну Должанов классный, но как друг для меня. Всегда им был. И разрушить дружбу на пьяную как-то не хочется». «Хотя, а что если... блин, нет?» «Тормози, лиса!» — говорит негромко на ухо Должанов, поймав мой взгляд. «Ты в хлам, и ты зла на своего боксера, так что тормози!» «Да пошёл он!» Так странно, плакать не собиралась, а получается едва ли не всхлипнуть. Алкоголь смешивает эмоции, переиначивает их и выворачивает так, что потом фиг поймёшь, как заправить обратно. Папа мне про алкоголь не раз говорил быть осторожнее. Я честно слушалась, вот правда. Пила иногда с подружками, конечно, но на лайте. А сейчас... Прости, папуль, я не вняла твоему воспитанию. Телефон снова встрагивает. Наверное, отец. Прищуриваюсь, потому что одним глазом видеть получается более чёткую картинку. И снова столбенею. Трезвею моментально. На этот раз уже не просто жар по спине, а испарина. И пульс, наверное, по двести или вообще тысячу. Я напротив дома, у тебя минута. И сообщение совсем не от отца.